Если ты так хочешь, Чунин. Перед ним остановились знакомые черные туфли. Уткнувшись носом в телефон, Чунин поднял глаза. Это была работница центра благосостояния населения Ким Джин. Мальчик обрадовался ее появлению. Новый человек среди одинаково уставших серых лиц из зала ожидания. Ким Джин повела Чунина в больничную столовую. «Как бабушка?» – спросила она. Чунин опомнился лишь тогда, когда его ложка коснулась дна тарелки. Он съел все до последней капли. «Дождь все еще идет?» Перестал. «Как бабушка себя чувствует?» «Не знаю. Она просто спит». Нин пошевелил пальцами в кроссовках, в ступнях заколола. «А что если бабушка не проснется? Она обязательно придет в себя. А если нет, что тогда? Я увижу то, чего еще не видел ни один человек». «Кто тебе такое сказал?» «Мужчина по имени Фауст». «Что? Вот». Чунин достал из кармана визитку, взглянув на которую, женщина нахмурилась. «Не бери в голову!» Сжав кулак, она смяла карточку. «Не выбрасывайте! Это мусор! Только для вас!» «А для меня это единственный шанс получить ответ. Там даже все слова написаны без ошибок. Так, может, остальное тоже правда?» Чунин ощутил ком в горле. Говяжий суп словно встал поперек желудка, Нужно было лучше пережевывать. А вы, начал Чунин, разглядывая присохшие к краю тарелки кусочки говядины и зелени, когда-нибудь переживали о своих рваных кроссовках, разговаривая с тем, кто вам нравился? Некоторые ведь даже не задумываются о таких вещах. Я тоже хотел бы не думать. Можно найти способ, только не такой... Верно. Наверняка есть какой-то способ. Он обещает удвоить выплаты по страховке. И сейчас мне уже не важно, Иисус это или Фауст. Если приду к попечителю и буду притворяться жалким, он мне поможет? Чунин, речь не о жалости. А если я его разочарую, я ведь не такой уж хороший. Не умный, не честный и нестойкий. Знаете, я разбил окно в бургерной, где подрабатывал. «Не случайно. Специально бросил камень. Чистый страйк. Я почувствовал такое облегчение. Все было бы нормально, если бы только бабушка не попала в больницу. Чунин. Я пойду». Мальчик отодвинул стул и поднялся. Ему казалось, что он идет не по твердому полу, а по размокшей от дождя земле. «Куда ты собрался? Не знаю, куда-нибудь». Небо исторгло из себя всю воду. Как и сказала Ким Джин, дождь прекратился, и теперь улица заливала солнце. Сказал Бог, да будет свет. И появился свет. Увидел Бог, что свет хорош. Чанин ненавидел свет. Он ненавидел свет, который так явно выставлял на показ его уродливую душу и мысли. Ему хотелось спрятаться в дожде и тьме. Почему дождь закончился? Вот бы как во времена Ноя все смыло до основания. Но, к счастью или нет, суша с морем не поменялись местами, и дома стояли на месте. И там, в тени переулка, его ждала Джа. Почему? почему она здесь? Чунин моргнул. Девочка никуда не исчезла. В затопленном тьмой переулке она выглядела, как яркое пятно, словно ожившее ожерелье за 40 тысяч франков или хрустальная туфелька Золушки. Вот насколько она выбивалась из общей картины. Почувствовав на себе чей-то взгляд, же подняла голову, На ее лице в соотношении 6 к четырем, нет, семь к трем, смешались неловкость и радость. Чунин отступил назад, развернулся и побежал прочь. Джа, кажется, кричала ему вслед, но на этот раз Чунин решил не оглядываться. Он свернул в лабиринт переулков, который знал, как свои пять пальцев, и это его спасло. Прислонившись к стене, Чунин замер. Голос Джаз звенел в ушах. «Куда теперь? Где ему спрятаться?» Тень на влажной стене растянулась, превратившись сначала в черного кота, а затем в мужчину. «Пожалуйста, спрячьте меня, прошу!» Прошептал Чунин. Человек широко улыбнулся, его белые с голубым отливом зубы резко контрастировали с темной тканью костюма. «Если ты так хочешь...» Мужчина обнял мальчика. Земля у них под ногами внезапно разверзлась, а в воздух взметнулись синие пламя. И после вспышки ослепительного света все исчезло.